Владислав Гейдукевич. Не так уж и сложно. Предисловие. Здравствуйте и добро пожаловать. Сегодня мы начнём с основного и самого важного момента, который требуется прояснить до того, как мы тронемся. Я презираю книги для мотивации. Презираю максимально, чего и вам искренне советую. Видите ли, абсолютно невозможно замотивировать глупого и необразованного человека. Хотя с этим в какой-то мере успешно справляется религия, но это частная тема, и её мы уже освещали. А что касается образованной части населения, то мотивация это ни что иное, как желание что-то изменить. И чтобы появилось желание что-то менять, необходимо детальное осознание работы социальной машины. Жизненно необходимо осознание того, куда нас всех ведёт система, и, разумеется, осознанное самоопределение себя в нынешнем мире и нежелание признавать себя муравьём. Это невозможно заложить чужой подачей. Все превентивные методы борьбы с ментальным кризисом, который неизбежно возникает у образованного человека, лишь оттачивают вышеупомянутого человека в шаблон. Я встречал и довольно много людей, которые мотивируются годами И мне прочитаны десятки книг по саморазвитию. Однако восыны не там. Ведь всё дело в том, что самоцелью книг для саморазвития и их покупок отнюдь не является осознанное желание что-то менять. Это лишь пилюлька успокоительного собственному сознанию. Парадоксально звучит, но читать книги по саморазвитию и ничего не делать для многих людей проще, чем просто ничего не делать. И если уж откровенны и на частоту, то по большому счёту, книги по мотивации лишь раздутое эго автора, который считает, что познал дзен и определяет своим приоритетом просветить человека глупого светом благодати, а также ставит данный вектор просветительства своей основной задачей, выполняемой в этом мире, той самой задачей, которая обязана обеспечивать финансово автора всего прорывного материала. Другими словами, основная работа таких авторов и есть писанина, контракты с издательством, маркетинг, повышение цены, скидки на книгу, ну и всё такое. То есть, если подумать, то ваше желание измениться для них просто бизнес. Вы не человек для обратной стороны медали. Вы лишь роялти, процент от продаж или очередной комментарий. Никто не собирается вам помогать. Я искренне презираю весь вышеупомянутый вектор. Речь идёт не о книгах в целом, разумеется, а лишь о частном мотивационном разделе. И если кто-то вдруг ненароком перепутал меня с подобными светилами, то попрошу закрыть данное произведение и уйти. И поскольку этот материал входит в отрывок, который можно прочесть бесплатно, вы пока ещё ничего не потеряли. Но для адекватных людей я обозначу принципиальные пункты различия между мной и топовыми авторами. Во-первых, я не являюсь профессиональным автором. Хотя моя первая книга всего за полгода добралась до отметки бестселлер, я здесь факультативно. То есть я так же, как и многие из вас, получаю образование, так же, как и вы рассматриваю побочные варианты заработка и так далее. И именно это даёт мне карт-бланш говорить правду. Я имею возможность не лезать в читателю ухо и общаться честно, потому что мой заработок напрямую не зависит от финансового успеха моих книг. И да, если кому-то хочется читать исключительно топовых авторов а-ля профессоров словесности, напыщенных индюков с корочками психолога, вас я тоже попрошу уйти. Если для вас не очевидно, что от природы мы все одинаковые, и все статусы и авторитет придуманы людьми, если для вас не очевидно, что по сути люди сами придумали науку, сами придумали к ней дипломы, сами придумали статусы, а потом нацепили все это на себя и делают вид, что они многим лучше других. И ведь это работает, но лишь до тех пор, пока вы в это верите. Так что если на вас статусность производит впечатление, и ваше ментальное развитие не видит за рамками профессоров обычных людей, которые пукают, отрыгиваются и вряд ли понимают в жизни больше вашего, разве что словом оперировать могут по виртуознее, то я бы хотел, чтобы вы тоже ушли. Я не отвергаю постулаты их достижений, но много ли вы знаете успешных людей с корочками психолога? Может, у вас есть на карандаше миллионер с дипломом филологического? М? У меня вот тоже что-то не завалялось, а значит, где-то они все-таки не дотягивают. Хотя априори считается, что человек со статусом профессор лучше прочих. Но что касается меня, то я не лучше вас, я такой же. И второе. Я не считаю нужным разжевывать информацию на 100 тысяч с половиной страниц с примерами и аллегориями, поскольку целевая аудитория селективна. Я желаю сэкономить время, нервы и здоровье таким же непростым людям, каким являюсь я сам. И я отлично понимаю, что у нас нет времени читать многотомники дуты психологии. Поэтому я всегда говорю кратко и по делу. Но наряду с этим не люблю сухое чтиво в виде выдержек статей, отчётов это занудно. По всему формат беседы я считаю наилучшим. Также я не заряжаю все вопросы в одну книгу, потому что вопросы также селективны, и у вас есть возможность взять и прочесть только тот материал, который посчитаете нужным для себя в определённый момент жизненного пути. Перебарщивать не советую. Кто-то сравнивал мои книги с американскими, и выходит, что я не дотягиваю по объёму, и что нужно было бы зациклить главную мысль. мол, усвояемость лишь 20%, и тысячекратное повторение одного и того же в книге даёт читателю возможность что-то усвоить и осесть информации. Что ж, по всей видимости, там принято считать читателя идиотом и рожёвывать материал ему по 400 раз на 800 страниц. Но я же вижу в каждом из вас равновособиседника. Ежели я не прав, то опять же советую уйти. У нас тут не спарта, разумеется, но отстающих тянуть за тея сомнительное. В конце концов, я не голосую за счастье для всех. Я ведь не идиот. Если подумать, то чем меньше людей будет желать чего-то добиться, тем меньше конкуренция, тем проще прочим. И третье различие. Данная книга никоим случаем не мотиватор, а инструкция к применению, и сработает она лишь в том случае, если вы и правда готовы что-то изменить. И ещё. Я тут не собираюсь распинаться для человека, который не готов. Я очень много времени потратил на разработку системы и её тестирование. И если вы не чувствуете в себе должный уровень готовности и заскочили принять очередную пилюльку для самоуспокоения, то пакуйте вещички и валите. Сейчас момент истины, и либо далее вы следуете со мной, вынимаете моим советом и всецело отдаете себя плану, максимально погружаясь в последующий материал, отключив фоновый мир. Либо признайтесь себе в том, что вы бесхребетны и не собираетесь ничего менять, и уходите. Глава первая. Фундамент. Итак, вся адаптация теории под практическое применение обуславливается наличием этой самой теории. Не станем по-новому прогонять весь список работы социальной машины, лишь прогоним субъективное ощущение от нахождения более-менее развитого человека в мире на зачатки его самореализации. Если найдёте пересечение хотя бы в половине сказанного, добро пожаловать и этот материал для вас. Но если же на момент прочтения у вас возникнет ощущение непонимания, то продолжать чтение не советую. Скорее всего, вам это не нужно. Во всяком случае, на данном этапе. Итак, одно время я, как и многие сверстники, испытывал наслаждение от жизни, беззаботно веселился и чувствовал гармонию. Со временем начало возникать ощущение, что что-то не так. Наслаждаться жизнью становилось всё сложнее и сложнее, причём без видимых на то причин. У меня вроде бы всё хорошо, всего хватает, и всё равно с каждым днём я становился всё депрессивнее и депрессивнее. Раньше на вечеринки или встречи с друзьями, рыбалки, дискотеки, я просто жил моментом. Я мог веселиться и не думать о том, что будет завтра. Но чем старше я становился, тем всё сложнее становилось заткнуть зудящий голос отленности бытия, о том, что все знакомые временны и друзья, понятие совершенно относительное, что любовь абсурд, потому что люди легко заменяемы и кто бы что ни говорил. Вопросы из разряда «А что будет через пять лет?», «А куда мы идем?», «А в чем смысл конкретно моей жизни, а также жизни в целом?» Я совершенно утратил возможность радоваться жизни, потому что от этого давящего груза мыслей было не сбежать. Эта проблема не характерна для человека шаблонного, такой радуется жизни, как свинья в грязи. Водка, тазик, шарага, секс – разноспектровый синтез кайфа, а что до некоторых – то даже наличие неплохой иномарки, квартиры, высшего образования почему-то все равно загоняет в глубочайшую депрессию. И знаете, и теология сего патологического состояния обусловлена бесконтрольным отчаянием и потерей веры в окружающую действительность, осознанием, что социальный круг легко заменим, что система предлагает лишь стать муравьем. Образование, работа, семья, ипотека на квартиру, лизинг на бюджетную иномарку – максимум. Осознание бессмысленности статусов и титулов, относительности таких понятий, как честность и справедливость, неизбежность смерти и тотальное отсутствие объективного смысла существования. Эти и еще миллион справедливых суждений вертятся в голове 24 на 7. И на этом этапе кто-то начинает глушить их опиатами, кто-то этанолом, но это все частные случаи. Однако, если не уноситься в крайности, то данная стадия прогрессирует. Человек становится белой вороной, не может ужиться в этом мире. Постоянное ощущение дискомфорта и дробящих сознание мыслей. Потеря друзей, подруг, хроническое и прогрессирующее безразличие ко всему. И на этой стадии я болтался лет 5. И я искренне рад, если поймал вас именно в этом периоде, хотя шансы, понятное дело, не велики. Глава вторая. Истинный смысл Следующим шагом поставим точку в любом кризисе подобного генеза. Я так долго бродил в поисках истинного смысла, что со временем начала стучаться мысль: а существует ли он в принципе? Поскольку объективен факт, что мы неизбежны и обязательно умрём, чем бы мы ни занимались. Будь то профессиональный спорт, образование или научные изыскания, саморазрушение или семейные ценности в приоритете, в целом это не играет абсолютно никакой роли. потому что финал у нас у всех одинаковый Харон и лодка. Так что для начала нужно принять без страха и тени сомнения факт, что мы умрём. Серьёзно, как бы абсурдно это ни звучало, но это первый шаг к самореализации и счастью. Первым делом необходимо принять факт собственной смертности. Попробуйте представить, миллионы людей проживают жизнь одновременно с вами. В этот самый момент кто-то бежит кросс, пишет научную диссертацию, занимается сексом, открывает забегаловку или обналичивает выигрышный билет лотереи. В этот самый момент, когда вы мчитесь глазами по буковкам, водитель такси забирает пассажира или где-то накрывают на стол. Кто-то в истерике расстаётся, а кто-то делает предложение, и независимо от того, чем они сейчас занимаются, нас всех ждёт одинаковый финал. Ящик Теперь перенесите аллегорию на жизнь в целом. Ведь принципиально нет отличий, чем заниматься. Бокс, спорт, рисование, музыка, бизнес неважно. В любом случае финал предопределён и неизбежен. Я так долго гонялся за истинным смыслом, что внезапно осознал: никакого объективного смысла нет. Серьёзно. Истинного и исключительного смысла не существует. Мы все занимаемся ровно одними и теми же. Забиваем время от момента рождения до последнего вздоха, и это объективно единственное честное определение. А дальше начинается субъективное. Кто-то забивает это время отношениями, кто-то спортом, кто-то наукой, а я, как оказалось, забивал это время бесконечным поиском истинного смысла. И этот поиск, по сути, и являлся моим собственным смыслом жизни. Метафора тяжеловата для восприятия, но прогоните её ещё пару раз и вдумчиво. Возможно, это самое большое откровение в жизни. Так уж оказалось, что истинного смысла нет. Каждый сам выбирает свой смысл. Так что как бы абсурдно это ни звучало, но страдать, загоняться, находиться в глубочайшей депрессии и грузить себя бесконечными вопросами о смысле жизни, и есть ваш смысл жизни, если исходные данные таковы. И ещё раз проясним. Истинного смысла нет, не было и не могло быть. Истинный смысл это забить время от момента рождения до смерти, только и всего. Этот факт жизненно необходимо осознать и что ещё сложнее принять, потому что только приняв данный факт, есть возможность двигаться дальше. Только принятие факта отсутствия истинного смысла даёт возможность осознанно синтезировать свой личный смысл жизни. Не уходите с этой главы, пока не сумеете это адаптировать. Есть вероятность, что это и правда самый важный шаг в жизни. Без него дальнейший путь будет делать вас всё несчастнее и несчастнее. Анализируйте, а я пока заварю чай и подожду вас в следующей главе. Помните, мы никуда не торопимся. Глава 3. Шаг 1. Итак, поскольку вы здесь, смею предположить, что факт вы адаптировали. Это отлично. Я искренне надеюсь, что вы не просто кивнули, мол, да-да, мы умрём, а именно приняли это, поскольку принятие данного факта нужно для того, чтобы понять, что дисконнект может произойти в любую минуту. Никто не застрахован, и что вечно куда-то торопиться не вариант. Нужно понять, что неизбежный и неотвратимый конец ещё и непредсказуем. И мы живём не выходными и не окончанием обучения, отпуском, а живем каждую секунду и только в эту секунду. Первым шагом нужно научиться наслаждаться каждой секундой. Когда жуешь еду, идешь, качаешь пресс, постоянный 24 на 7. Не торопиться никуда. Об этом я уже писал, просто напоминаю. Концентрация на текущем событии – лучшее, что можно себе подарить. Если вы попробуете делать все осознанно, осознанно дышать, осознанно жевать еду – И попробуйте смотреть по сторонам. Если отбросите привычку вечно торопиться, есть на скорую руку, бежать на автобус, мечтать пока закончится учёба, чтобы прийти домой и упасть на диван, если вы перестанете жить ожиданием чего-то в будущем, проматывая текущее, вы поймёте, что наверное, это и значит быть счастливым. Одна из граней счастья это уметь чувствовать себя живым. Но повторно об этом не будем. Двигаемся дальше. Глава 4. Исходник. На данном этапе необходимо принять себя со всеми своими недостатками. Я ничего о вас не знаю, однако я могу рассказать вам о себе. Я, как и любой уважающий себя философ, запустил своё физическое состояние в тотальную хламину. Речь о 16 килограммах. Кроме того, я растерял абсолютно все социальные контакты, друзей, подруг, минимизировал социальную реализацию и, разумеется, я не богат. Но всё дело в том, что эти данные не конец моего жизненного пути, вовсе нет. Это мои исходные данные. Именно на этом этапе я решил начать менять себя и собственную жизнь. Вероятнее всего, на момент прочтения вами этой книги я всё уже изменил. Но это не меняет факта, с чего я начал. Я хочу, чтобы вы поняли, что конкретно в данный момент значение имеет только одно это ваше решение всё изменить. Ваши исходные данные, будь вы "Пивной бочонок", "Худасочный ботаник", "Девочка лёгкого поведения", "Хулиган", "Нищий" абсолютно не имеют значения. Это ваша исходная точка. Нельзя ни секунды на этом зацикливаться и стыдиться своего исходника. Главное принять его и понять, что за одним числом себя не изменить. И в этот самый момент вы тот, кто вы есть. Но это не значит, что вы будете таким же ровно через год. Глава 5. Неделя. Сейчас я попрошу у вас неделю. Неделю, которую необходимо потратить на себя. Я прошу вас задуматься о том, кто же вы и чего вы хотите от этой жизни. Я прошу у вас ровно неделю. Неделю без тусовок, прогулок, вечеринок. Неделю на заваривание чая и беседу с самим собой. Неделю, которую нужно потратить на синтез вашего личного плана действий. Я попрошу вас завести блокнот и разделить его на несколько частей. С одной стороны, выписывать все идеи, которые придут вам в голову. От тараканьих боев до стартапа на миллион. Абсолютно все идеи. Будь то научиться массажу или метать ножи, танцы или выучить азбуку Морзе абсолютно всё. Следующую же часть поделитьный сектора. Один сектор для книг, которые вы когда-либо хотели прочесть, но руки не дошли. Сектор под фильмы и сериалы, которые вы хотели бы посмотреть. Сектор на музыку. Эти сектора не дадут терять время. Если у вас будет свободный день или несколько часов, то вы всегда сможете открыть заметки и выбрать что угодно: от фильма до идеи, которую стоит обдумать. Но также я прошу вас выделить самый главный сектор, сектор, в котором предлагаю расценить вас как проект. Глава 6. Проект. Почему я предлагаю расценить вас как проект? Я как-то упоминала о том, что ваш главный стартап это вы. Без личной организованности и приоритетов всё остальное чепуха. Так что сектор про вас. Начнём с фантика. Я хочу, чтобы вы заполнили все критерии. От того, как вы хотите выглядеть, как общаться, хотите ли быть юморным человеком или с серьезными вещами, желаете говорить медленно и разборчиво, и литераторить, взгляд, эмоциональные реакции, импульсивность или тотальное спокойствие, все. Я хочу, чтобы вы оценили себя как проект и прогнали себя по абсолютно всем пунктам, поставив в них точку. Я хочу, чтобы вы разобрались с собой. Выбрали стиль общения и внешний вид, манеру общения и финансовое состояние. Я прошу закрыть все социальные аспекты и ваше личное к ним отношение. Создайте модель идеального себя. От физической компоновки до ментальной начинки. Это необходимо. Также, возможно, вам давненько следовало спросить у себя, чего же вы хотите на самом деле. И попрошу вас не врать себе, никогда и ни в чем. Только так можно реализоваться и быть счастливым, никак по-другому. Я требую, чтобы вы точно и чётко обдумали, что конкретно вы хотите от этой жизни. Каким человеком вы желаете быть и к чему вы хотите прийти? Я хочу, чтобы вы ясно и точно обозначили того человека и те цели, дойдя до которых вы испытаете гармонию и будете осознавать, что ваша цель достигнута. Включите в список абсолютно всё. вещи, в которых вы хотите разобраться, которые хотите купить, чего хотите достигнуть. Это важный пункт. На базе него будет строиться следующий шаг. Глава 7. Дедлайн. И прежде чем мы приступим к решению непосредственным практическим аспектам, проясним, что главной проблемой любого долгосрочного плана является отсутствие дедлайна. Я попрошу вас представить очень толстую девочку-подростка. И суть в том, что лишний вес заставляет её депрессовать. Она депрессует круглый год, потому что хочет быть худой, и хочет быть худой прямо сейчас. Но это ведь невозможно, и мы с вами понимаем, что при текущем подходе ровно через год она всё ещё будет пампушкой. Но если сейчас, в момент очередной волны депрессии, она решит не просто ждать и заедать проблему, а точно принять свои исходные данные и поставить дедлайн в год на перестройку себя и методично и ежедневно решать проблему, то ровно через год она будет стройной. Это ведь логично. И самый любопытный момент в том, что год пройдёт в любом случае. просто либо она будет год толстой в депрессии, и через год она будет всё такой же толстой и всё в такой же депрессии, либо она будет год заниматься и придёт к тому, о чём мечтала. Улавливаете? Единственная сложность в том, чтобы принять дедлайн. Каждый хочет перемен уже завтра, но так не бывает. И ровно такая же схема касательно всего прочего: и с бабками, и спортом, вредными привычками, так совсем. Везде нужен дедлайн. Хотите бросить курить, но именно неопределённый срок не даёт сделать это легко. Попробуйте бросить положим хотя бы на сутки. Увидите, это просто. Затем двое суток, трое суток, неделю, месяц, ну и так далее. Так что следующим пунктом необходимо выставить дедлайн самому себе. Вы должны выбрать для себя приоритетные направления. Будь то привести себя в порядок, развить интеллект, обдумать все проекты и поставить на эти задачи дедлайн. Время, которое вы потратите только на решение собственных приоритетных задач. Месяц, полгода, год, ровно тот промежуток времени, который вы потратите, чтобы привести себя в порядок. Собрать себя по кусочкам, чтобы быть уверенным в себе в любое время дня и ночи. время, которое нужно, чтобы самостоятельно вырастить в себе личность. Не тот кусок аморфного мяса, который возвращён социумом стереотипами и паршивыми советами. Нет, именно построить самого себя. Вы личность, это неоспоримо. Но какая вы личность? На данном этапе, вероятнее всего, вы то, что получилось само собой. Я требую от вас расставить приоритеты. собрать концепт идеального себя и поставить дедлайн. Кроме того, советую ставить задачи на каждый день периода самостройки, от чистки зубов до тренировки. Это позволит не терять время в холостую и всегда иметь очередную задачу. Для самореализации нужно лишь определиться с тем, чего вы хотите, определиться со сроками этих достижений и ежедневно над этим работать. Помните – Вам постоянно будут советовать полумеры. Если вы решили не пить, то найдётся тот, кто будет убеждать вас в том, что в субботу ведь не считается. Решили бросить курить, но затяжечку же можно. По факту, всё делится на чёрное и белое, остальное серость. Нужно принять правило делителя и всегда всё делить на два варианта. Правильный это вы и то, что вам на пользу. И неправильный это то, что вам не на пользу. Я уважаю людей, которые говорят по факту и принимают решения полезные для себя. Всё просто: либо вы личность, либо наполнитель. Для тех, кто ожидал конкретных схем заработка денег, пошаговый план, как достичь Олимпа и прочее, просьба вернуться в школу. Вы абсолютно не понимаете механики мира. Никто вам подобного не даст. Вы и только вы обязаны сделать себя счастливым, заработать себе денег, похудеть или накачаться. И никто, никто вам не даст схемы, как заработать миллион, как стать популярным или купить майбах. И чем раньше вы это поймёте и примете, тем лучше. Я лишь даю вам инструмент, который использую сам, рабочий инструмент. Использовать его или же рыскать по рынку мотиваторов дальше лишь ваш выбор. В любом случае, я рад, что вы зашли. Кстати, вы выгодно отличаетесь от большинства тем, что как минимум занимаетесь личным развитием и поиском материала. Похвастать этим могут немногие. Итак, закрепим. Первое поговорить с собой. Второе расставить приоритеты. Третье выставить дедлайн. Четвёртое построить себя. Помимо этого, следовать долгосрочному плану, наслаждаясь моментом. Постскриптум. За счёт дисеминированного разброса материала, в конце прочтения у вас должна сформироваться стойкая амнезия по структурному восприятию прочитанного, но должно чётко сложиться представление о том, как построить себя. В случае недопонимания, я убедительно прошу вас ещё раз прокатиться на этой спирали.